Александр Ефимович Измайлов Смелый и сметливый подьячий Однажды ночью и зимой Подьячий пьяный шел из кабака домой С дороги бедный сбился И где же очутился? Узнаете после Думая, что он пришел домой Отворяет калитку и падает Кличет жену, никто не идет к нему, и так решает встать сам. Представьте его удивление и ужас, когда он, приподнимаясь, ощупал под собою и около себя холодные руки, ноги и лица. В это самое время проглянул месяц, и Брагин, назовем так пьяного подьячего, увидел, что он лежит в большой яме, обнесенный ветхим деревянным забором между человеческими трупами большую частью обнаженными, со страха упал он опять на земь и в одно мгновение протрезвился. Вдруг слышит Брагин скрип саней, подъехавших к калитке. Калитка отворяется и входит в нее два молодца в синих русских кафтанах и красная девица в китайчатой шубейке. Скованным ларчиком под рукой. Куда привезли вы меня? спрашивает она трепещущим голосом своих кавалеров. Куда? В убогий дом, отвечает один из них. Много вас дур в Москве, на всех не переженишься. Ну, братец, мешкать нечего, зарежем ее скорее, да и уедем отсюда. Товарищ его выхватил из сапога большой нож и занес на бедную девушку. «Вставайте, живые и мертвые!» – закричал во все горло Брагин. Несчастная упала без чувств, а разбойники бросились через калитку в сани, ударили по лошадям и исчезли. Брагин кое как привел в чувство незнакомку и узнал от нее, что она была работницей в Москве у какого-то купца. что один из разбойников, познакомившись с нею под именем иногородного купеческого сына и обещавшись на ней жениться, уговорил ее бежать с и обокрасть хозяев. В ларчике, который унесла она у хозяйки, было жемчугу и других вещей слишком на пятьсот тысяч рублей. «Ну, голубушка», — сказал ей Брагин, — «Теперь надо бы на нам поскорее отсюда убраться, чтобы жених твой с дружкою не воротились назад». Взяв Ларчик и перекрестившись, испуганная невеста поплелась с Брагиным домой. Тогда было три или четыре часа по полуночи. К счастью, встретили они на дороге несколько крестьян, которые везли в Москву сено. Брагин рассказал им, от какой беды избавился он со своей подругою, и оба просили Христа ради взять их собою и отвезти в дом хозяина беглянки, обещая за это приличное вознаграждение. Добрые крестьяне положили того и другую на свои вазы и, закрыв сверху сеном, сколько для тепла, столько и для предосторожности. Между тем разбойники, не видя за собою погони, воротились назад к убогому дому и, приметя, что от него по снегу были следы двух только человек, пустились искать их. Скоро наехали они на мужиков с сеном. Не видали ли, братцы, здесь двух человек, мужчины с женщиною и с ларчиком? Не видали. Как не видали? Мы вот ехали по следам их, Они вышли на эту дорогу. «Да черт ли ходит в такую пору, кроме воров! Вы сами на промысел, что ли, выехали, а?» «Не ругайтесь! Отдайте нам беглецов, а не то худо будет!» «Суньтесь-ка! Стой, ребята! Оглобли вон! Вот мы вас, разбойников!» Разбойники, зная тяжесть оглобельных ударов, немедленно отретировались. Брагин со спутницей своею благополучно прибыл в Москву. Крестьяне довезли их до самого дома, у которого ворота остались еще не запертыми. Хозяева спали спокойно и уже утром узнали от виноватой, что с нею случилось. Они простили ее и наградили щедро крестьян, а особливо смелого Брагина – который на полученные от них деньги купил себе домик, начал жить порядочно и перестал пить.